Глава четвертая. Следующие два часа для меня были похожи на кадры из американского фильма про школьниц, которых собирают на выпускной. Душ, массаж и втирание в кожу кремов было моей самой маленькой проблемой, потому что все манипуляции с лицом и волосами стали для меня еще худшей пыткой. Из всего того, что со мной делали, я знала точно всего несколько вещей, типа щипцов для волос или этой штучки, которая ресница завивает а вот массаж лица каким-то камушком плоским для меня был в новинку. При всем при этом мальчики, пока работали руками, не забывали работать и языком. Костерили меня и мой внешний вид, на чем свет стоит, периодически отвлекаясь на обсуждение каких-то посторонних тем, типа наряда какой-то клуши на каком-то званом вечере. Вообще-то даже для меня, работающей далеко от сервиса по обслуживанию клиентов, их поведение казалось излишне странным непрофессиональным и довольно наглым. Я сомневалась, что их услуги стоили дешево. Поэтому подобное поведение было диким. Мои возмущения пресекались мгновенно, так что в конце концов я смирилась с тем, что увижу в зеркале чёрти что и сбоку бантик. «Ну что же, дорогуша?» Пробормотал Витюша, как он сам представился спустя полчасика после начала процедур. «Вот теперь тебя в люди выпустить не стыдно. Да, Кирюша?» «Да-да». Довольно закивал его коллега, усевшись за стол и сложив ручки, как школьник. Вот ей-богу, не хватало огромного белого банта. Теперь платье. Витюша подошел к чехлу, который висел на крючке с самого начала вечера, и взял его в руки. Уложив бархатную ткань на кровать, расстегнул молнию и вытащил наружу невероятной красоты платья. Даже я, не падкая на подобные блестяшки, охнула прямо вслух. Да, милочка, кивнул Кирюша, широко улыбаясь. Твой начальник явно на тебе не экономит, либо виды есть какие. Загоготали оба. Стало вдруг так противно и неловко, что я резко повернулась к ехидно улыбающемуся парню и замерла, осознавая одну простую вещь. На провокации вестись не стоит. Любая моя реакция, на которую у меня хватит ума и сил, будет мусолиться среди подобных им, и пойдут лишние слухи как бы я ни относилась к Владу. Я не хотела, чтобы после окончания моего вынужденного контракта нас как-то связывали эти слухи. «Будьте так добры! Перестаньте придумывать небылицы и займитесь делом!» Тон старалась держать настолько строго, как только могла, но все равно вызвала только умиление, но никак не мгновенную реакцию. «Да-да, конечно, конечно!» Оба парня переглянулись и помогли мне переодеться. Точнее, я спряталась за ширму, а вот всевозможные крючки уже застегивали они. Профессия профессией, но они все же мужчины. Платье было насыщенного синего цвета, приталенное, корсетного типа. Подол свободно спускался до пола, слегка касаясь его и делая образ воздушным. Фигура в этом платье выглядела так, будто ее высекли из камня. Тот самый корсет сделал талию тоньше, а грудь больше. Неприлично больше, я бы сказала. Туфли подобрали удобные, но огромный каблук меня по-настоящему пугал. Я вообще любительница спортивной обуви. Откуда у меня может быть опыт хождения на таких ходулях? Подумала я про себя не только это. Я еще не успела даже взглянуть на себя в зеркало, а уже казалась себе нелепой. Да, господин Горлов, она готова. Сейчас спустимся. Кирюша ответил на звонок. А ведь тем временем подвел меня к огромному зеркалу, в котором отразилась совершенно незнакомая мне девушка. Да мне хоть прямо сейчас можно было на обложку журнала, как минимум, причем рекламировать гламурную жизнь. Всю жизнь я считала себя, если некрасивой, то точно эффектной. Да, таких, как я, было море, но все же. Ладная фигура, красивые, длинные и натуральные волосы, чистая кожа от природы, пухлые губы и огромные голубые глаза. Сейчас же все это было моим украшением. При помощи косметики, ухода и правильной одежды меня превратили в модель. «Иди, малышка, срази их всех!» Меня подтолкнули к выходу оба парня сразу. «А мы тут пока соберем косметику. Ждем тебя на первой полосе светской хроники, не меньше!» Рассеянно кивнув, я потопала на своих ходулях на выход. Самое страшное было преодолеть путь до машины. Благо, мы расположились на первом этаже, и лестница была мне не страшна. Будь мы на втором этаже, я клянусь, я никогда на свете не спустилась бы самостоятельно. Как минимум, скинула бы туфли, как максимум, психанула бы и поползла бы в свою комнату. Шла я по длинному коридору, глядя исключительно себе под ноги. Вот как эти красотки это делают, а? Тут же нехилая физическая подготовка нужна. Кроме шуток, так и было. Икры мгновенно отреагировали, мышцы забились. а Я готова была взвыть от того, что мне на этом инструменте пыток было необходимо ходить весь вечер. Выйдя в холл, я боковым зрением увидела своего работодателя. Медленно, четко соизмеряя шаги, подошла к выходу и поправила подол, рассеянно произнося. «Я, конечно, помню про пункт договора, но, может быть, вы пожалеете мою слабую психику?» и не натренированный организм, и это будет единственным вечером». Ответом мне была тишина. «Вы еще и разговаривать со мной не будете?» раздраженно выпалила я, поднимая голову на мужчину. Взгляд, с которым я столкнулась, и выбил почву из-под моих ног. Влад явно был не в себе. Держа мобильный телефон около уха, он замер, глядя только на меня. В трубке кто-то настойчиво верещал, пытаясь привлечь внимание моего начальника. Но ему было интересна только я. Чисто мужской, оценивающий взгляд, пожирающий каждую клеточку моего тела, мягко скользил с головы до ног, будто лаская, вызывая у меня табун мурашек. Сглотнув слюну, я не выдержала такого пристального внимания, тряхнула головой и... «У вас инсульт или приступ? Так, может, врача вызовем?» «Да», момент был упущен, и Влад явно этому не обрадовался.